Глава 11. О геологической последовательности органических существ. О медленном и постепенном появлении новых видов. О различной быстроте их изменений. Виды, однажды исчезнувшие, не появляются вновь. Группы видов следуют в своем появлении и исчезновении тем же правилам, как и отдельные виды. О вымирании. Об одновременном изменении форм жизни по всему свету о родстве вымерших видов между собою и с ныне живущими видами, о степени развития древних форм, о последовательности одних и тех же типов в пределах одних и тех же областей. Краткий обзор предыдущей и настоящей главы. Посмотрим теперь, согласуются ли различные факты и законы, касающиеся геологической последовательности органических существ, больше с общепринятым представлением о неизменяемости видов или с тем воззрением, что они медленно и постепенно изменяются путем образования разновидностей и естественного отбора. Новые виды появлялись очень медленно, один вслед за другим, и на суше, и в водах. Лаэль показал, что по отношению к различным третичным ярусам едва ли можно в этом сомневаться. С каждым годом пополняются пробелы между этими ярусами, и отношения между формами вымершими и продолжающими существовать, становится более постепенным. В некоторых из более новых слоев, хотя, несомненно, и очень древних, если определять время годами, всего один или два вида оказываются вымершими, и только один или два вида новыми, появляющимися впервые только ли в одном месте или, насколько нам известно, повсюду на Земле. Перерывы между вторичными формациями более резко выражены. Но, как заметил Брон, ни появление, ни исчезновение множества видов, погребенных в каждой формации, не было внезапным. Виды, относящиеся к различным родам и классам, изменялись не одинаково быстро и не в одинаковой степени. В более древних третичных слоях можно еще найти небольшое число ныне живущих моллюсков среди множества вымерших форм. Фальконор указал поразительный пример подобного же явления. Это совместное существование ныне живущего крокодила с многочисленными вымершими млекопитающими и пресмыкающимися в отложениях гималайских предгорий. Силурийская лингула лишь немногим отличается от ныне живущих видов этого рода. А между тем большая часть других силурийских моллюсков и все ракообразные изменились в значительной степени, Обитатели суши изменялись, по-видимому, быстрее, чем морские организмы, и поразительный пример этого был недавно установлен в Швейцарии. Есть некоторое основание полагать, что высокоорганизованные формы изменяются быстрее, чем организованные более низко, хотя имеются и исключения из этого правила. Степень изменения в органическом мире, как заметил Пикте, не одна и та же в каждой последовательной так называемой формации. Однако, если мы сравним какие-нибудь из наиболее близких между собой формаций, мы найдем, что все виды претерпели некоторое изменение. Если вид однажды исчез с лица Земли, мы не имеем оснований думать, что та же самая тождественная форма когда-нибудь появится вновь. Наиболее заметное кажущееся исключение из этого последнего правила это так называемые колонии господина Барранда, которые вторгаются на некоторое время в середину более древней формации и затем вновь вытесняются ранее существовавшей фауной. Но объяснение, данное этому факту Лаэлем, именно, что этот случай временного переселения из другой географической провинции кажется удовлетворительным. Эти различные факты хорошо согласуются с нашей теорией, которая не предполагает неизменных законов развития, требующих чтобы все обитатели какой-либо области изменялись внезапно или одновременно, или в одинаковой степени. Процесс изменения должен был идти медленно и распространяться одновременно лишь на немногие виды, потому что изменчивость каждого вида не зависит от изменчивости всех прочих. Будет ли естественный отбор накоплять в большей или меньшей степени эти вариации или могущие возникать индивидуальные различия, обусловливая этим более или менее устойчивые изменения, это будет зависеть от многих и сложных условий: от того, полезны ли изменения, от свободы скрещивания, от медленного изменения физических условий страны, от иммиграции в страну новых колонистов и от свойств других обитателей, с которыми конкурируют изменяющиеся виды. Поэтому совсем неудивительно что один какой-нибудь вид сохраняется в своей неизменной форме дольше, чем другие виды. Или если и изменяется, то в меньшей степени. То же самое наблюдается и по отношению к ныне живущим обитателям различных стран. Например, наземные моллюски и жесткокрылые насекомые Мадеры уклонились значительно от их ближайших родичей на материке Европы, тогда как морские моллюски и птицы остались неизмененными. Может быть, Большую видимую быстроту изменения наземных и вышеорганизованных форм, сравнительно с морскими и с низшими по организации формами, можно объяснить более сложными соотношениями высших форм с органическими и неорганическими условиями их жизни, как это было разъяснено в одной из предшествовавших глав. Если многие из обитателей какой-нибудь области изменились и усовершенствовались, мы можем представить себе – что в силу принципа конкуренции и всемогущих отношений между организмами в борьбе за существование, всякая форма, не подвергавшаяся некоторому изменению и усовершенствованию, обречена на вымирание. Это объясняет нам, почему все виды одной и той же области, если мы берем ее через достаточно долгие промежутки времени, оказываются изменившимися, потому что иначе они должны были бы исчезнуть. У представителей одного и того же класса Среднее количество изменений за продолжительные и равные периоды времени может, по-видимому, оказаться почти одинаковым, но так как накопление долго сохраняющихся формаций, богатых ископаемыми, обуславливается тем, что осадки отлагаются в областях опускания большими массами, то наши формации должны были почти обязательно накопляться на протяжении обширных и неравномерных промежутков времени. Следовательно, Общее количество изменений органической жизни, обнаруживаемое ископаемыми, погребенными в последовательных формациях, не одинаково. С этой точки зрения, каждая формация не представляет собой нового и полного акта творения, но лишь случайную сцену, выхваченную почти на удачу из медленно и непрерывно развивающейся драмы. Нетрудно понять, почему вид, раз исчезнувший, никогда не может появиться снова если бы даже снова повторились совершенно тождественные условия жизни, органические и неорганические. Если бы потом какого-нибудь вида и мог, что без сомнения и случалось весьма нередко, приспособиться таким образом, чтобы занять в экономии природы место, занимаемое другим видом, и таким образом заместить его, все же обе формы, старая и новая, не были бы вполне тождественны, потому что обе они, почти несомненно унаследовали бы от своих различных прародителей различные признаки, а организмы уже различные будут и изменяться различным образом. Возможно, например, что если бы все наши трубастые голуби исчезли, голубеводы вывели бы новую породу, почти неотличимую от нынешней. Но если бы исчезла и родоначальная форма, скалистый голубь. А мы имеем все основания думать, что в природе родоначальные формы обычно истребляются и замещаются своими усовершенствованными потомками, то невероятно, чтобы трубастый голубь, тождественный с существующей породой, мог произойти от какого-нибудь другого вида голубей или даже от какой-нибудь другой четко выраженной породы домашних голубей, потому что последующие изменения были бы почти, наверное, несколько различны, и вновь выведенная разновидность, вероятно, унаследовала бы от своего прародителя некоторые характерные особенности. Группы видов, то есть роды и семейства, следуют в своем появлении и исчезновении тем же самым правилам, каким следуют отдельные виды. То есть они изменяются более или менее быстро и в большей или меньшей степени. Группа, однажды исчезнувшая, никогда не появляется вновь. Другими словами, Ее существование, пока она вообще сохраняется, не имеет перерывов. Я знаю, что есть некоторые видимые исключения из этого правила, но этих исключений чрезвычайно мало. Настолько мало, что Форбс, Пикте и Вудвард, хотя все они решительные противники защищаемых мною взглядов, считают его верным. А это правило строго согласуется с моей теорией. В самом деле, все виды одной и той же группы, как бы долго она не существовала, произошли путем постепенных изменений один из другого, и все вместе от одного общего прародителя. Вроде лингула, например, все виды, появляющиеся последовательно в разные эпохи, должны были связываться один с другим непрерывным рядом поколений со времени отложения самого нижнего силурийского пласта и до настоящего времени. Мы видели в предыдущей главе, что целые группы видов иногда ложно кажутся появившимися внезапно. И я пытался дать объяснение этому факту, который, если бы он был верен, имел бы роковое значение для моей теории. Но подобные случаи, несомненно, представляют лишь исключение, а общим правилом является постепенное возрастание числа видов, пока группа не достигнет своего максимума, и следующее затем рано или поздно постепенное ее уменьшение. Если представить число видов какого-нибудь рода или число родов какого-нибудь семейства вертикальной линии изменяющейся толщины, восходящей через последовательные геологические формации, в которых эти виды находятся, то может иногда ошибочно казаться, что эта линия начинается внизу не острым концом, а сразу толстым основанием. Затем она постепенно утолщается кверху, сохраняя нередко на некотором расстоянии одинаковую толщину и, наконец, утончается в верхних слоях, выражая тем убывание и окончательное исчезновение видов. Такое постепенное возрастание числа видов в группе строго согласуется с моей теорией, так как виды одного и того же рода и роды одного и того же семейства могут увеличиваться в числе лишь медленно и постепенно, процесс изменения и образования многих родственных форм обязательно должен быть медленным и постепенным процессом. Один вид дает начало прежде всего двум или трем разновидностям. Они медленно превращаются в виды, производящие, в свою очередь, тем же медленным путем другие разновидности и виды, и так далее, наподобие большого дерева, разветвляющегося от общего ствола, пока, наконец, группа не достигнет обширного развития. О вымирании. Мы говорили пока лишь мимоходом об исчезновении видов и групп видов. По теории естественного отбора, вымирание старых форм и появление новых и усовершенствованных форм тесно связаны одно с другим. Прежнее учение, что все население Земли было уничтожаемо катастрофами, повторяющимися в последовательные периоды, теперь оставлено почти всеми, даже такими геологами, как Эли де Бомон, Мерчисон, Барант и другие, общие взгляды которых – должны были, естественно, привести к такому заключению. Напротив того, основываясь на изучении третичных формаций, мы вправе думать, что виды и группы видов исчезают постепенно, один за другим. Сначала в одном месте, затем в другом, и, наконец, повсюду на Земле. Впрочем, в некоторых редких случаях, например, при прорыве перешейка и последовавшем затем вторжении в соседнее море множества новых обитателей, или во время окончательного погружения какого-нибудь острова процесс вымирания мог совершаться быстро. Продолжительность существования как отдельных видов, так и целых групп видов весьма не одинакова. Некоторые группы существуют, как мы видели, со времени появления первых известных нам проблесков жизни и до наших дней. Другие исчезли еще до окончания палеозойского периода. По-видимому, нет неизменного закона которым определялась бы продолжительность существования отдельного вида или отдельного рода. Есть основания думать, что вымирание целой группы видов идет обычно более медленно, чем их образование. Если представить их появление и исчезновение, как это мы делали раньше, вертикальной линии изменяющейся толщины, то эта линия на своем верхнем конце, изображающем ход вымирания, будет суживаться более постепенно, чем на нижнем конце, представляющем первое появление видов и первоначальное возрастание их числа. Впрочем, в некоторых случаях исчезновение целых групп видов, например аммонитов, к концу вторичного периода происходило изумительно быстро. Вымирание видов казалось обличенным непостижимой тайной. Некоторые авторы предполагали даже, что подобно тому, как жизнь индивидуума имеет лишь определенную продолжительность, так и виды существуют лишь определенное время. Я более чем кто-либо удивлялся вымиранию видов. Когда я нашел в Лаплате зуб лошади, заключенный в отложениях вместе с остатками мастодонта, мегатерия, таксодона и других вымерших чудовищ, которые в один из недавних геологических периодов все существовали одновременно с моллюсками, существующими и поныне. Это удивило меня в высшей степени, потому что я знал, что лошадь с того времени, как испанцы привезли ее в Южную Америку, одичала там и размножилась всюду в необычайной степени. И я задавал себе вопрос, что за причина могла в столь недавнее время вызвать исчезновение там прежней лошади при условиях жизни, видимо, столь благоприятных. Но мое удивление было неосновательно. Профессор Оуэн вскоре заметил, что этот зуб, хотя и очень похож на зуб нынешней лошади, принадлежит вымершему виду. Если бы эта лошадь до сих пор существовала, но была бы довольно редкой, ни одному натуралисту это не казалось бы странным, так как огромное количество видов всех классов во всех странах принадлежит к числу редких. Когда мы спрашиваем себя, почему тот или иной вид редок, мы находим ответ – что есть нечто неблагоприятное в условиях его жизни. Но что такое это нечто, мы почти никогда не можем сказать. Если бы эта ископаемая лошадь до сих пор существовала как редкий вид, мы могли бы быть уверены, по аналогии со всеми другими млекопитающими, не исключая и медленно размножающегося слона, и зная историю натурализации домашней лошади в Южной Америке, что при более благоприятных условиях она в очень короткое время населила бы весь континент. Но мы не могли бы сказать, каковы были эти неблагоприятные условия, которые препятствовали ее численному росту. Действовала ли тут какая-нибудь одна или несколько причин? В какой период жизни лошади они действовали и в какой степени? Если бы эти условия становились, хотя и медленно, все более и более неблагоприятными, мы, вероятно, и не заметили бы этого обстоятельства, между тем, как ископаемая лошадь становилась бы все реже и реже, и, наконец, исчезла бы, а ее место было бы занято каким-нибудь более счастливым конкурентом. Трудно постоянно держать в памяти то обстоятельство, что размножение каждого живого существа постоянно задерживается незаметными враждебными причинами и что этих незаметных причин совершенно достаточно, чтобы вид сделался редким и, наконец, совершенно вымер. Вопросы эти еще так мало выяснены, что мне нередко приходилось слышать, как выражали удивление по поводу того, что вымерли такие крупные чудовища, как мастодонт и еще более древние динозавры, как будто одна лишь телесная сила может обеспечить победу в борьбе за жизнь. Напротив того, большие размеры обусловливают в некоторых случаях как это заметил Оуэн, более быстрое исчезновение, так как при этом требуется большее количество пищи. До появления человека в Индии или в Африке существовала, по-видимому, какая-то причина, задерживавшая непрерывное размножение современного слона. Очень компетентный судья в этом вопросе, доктор Фальконер, полагает, что размножению слона в Индии препятствуют главным образом насекомые, которые непрестанно его тревожат и ослабляют. И к такому же заключению пришел Брюс относительно африканского слона в Абиссинии. Известно, что насекомые и сосущие кровь летучей мыши имеют решающее влияние на существование в различных частях Южной Америки более крупных натурализованных четвероногих. Изучая более поздние третичные отложения, мы во многих случаях замечаем, что редкость видов предшествует вымиранию. И мы знаем, что то же самое наблюдалось и по отношению к тем животным, которые или местами, или совершенно истреблялись человеком. Я могу повторить здесь то, что было мною написано в 1845 году. Именно. Допускать, что вымиранию вида всегда предшествует его поведение, не удивляться тому, что вид встречается редко, и все-таки чувствовать сильное изумление – Когда вид перестает существовать, это то же самое, что допускать, что болезнь данного лица предшествует его смерти. Нисколько не изумляться самой болезни, а между тем, когда больной умер, изумляться этому и подозревать, что он умер от насилия. Теория естественного отбора основывается на том положении, что каждая новая разновидность и в конце концов каждый новый вид возникает и держится благодаря тому, что имеет какое-нибудь преимущество над тем, с которым ему приходится конкурировать. Из этого почти неизбежно следует вымирание форм менее благоприятствуемых. То же самое замечается и по отношению к нашим домашним организмам. Как скоро получена новая и несколько усовершенствованная разновидность, она вытесняет сначала менее совершенные разновидности в своем соседстве, будучи усовершенствована еще более, она распространяется повсюду подобно нашему короткорогому скоту, и заменяет собой прежние породы и в других странах. Таким образом, появление новых форм и исчезновение прежних, вырабатываются ли они естественным путем или искусственно, тесно связано одно с другим. В группах, находящихся в цветущем состоянии, количество новых видовых форм, возникавших в течение известного времени, в некоторые периоды превосходило, по-видимому, количество старых вымирающих видовых форм но мы знаем что число видов по крайней мере в новейшие геологические эпохи не возрастало безгранично так что по отношению к новейшим временам мы можем думать что возникновение новых форм вызывало вымирание почти такого же количества прежних конкуренция как уже было разъяснено ранее и иллюстрировано примерами обычно бывает всего сильнее между формами наиболее сходными между собой во всех отношениях Поэтому измененные и усовершенствованные потомки какого-нибудь вида обыкновенно вызывают уничтожение родоначального вида. И если несколько новых форм развилось из какого-нибудь одного вида, тогда виды к нему ближайшие, то есть относящиеся к одному с ним роду, будут подвергаться истреблению в наибольшей степени. Именно этим способом, как я думаю, группа новых видов, происшедших от одного вида, то есть новый род, может вытеснить прежний род, принадлежащий к тому же семейству. Но нередко могло случаться, что новый вид, относящийся к какой-нибудь группе, становился на место вида, принадлежащего к другой группе, и тем обусловливал его уничтожение. Если от такого преуспевшего пришельца разобьются многие близкие формы, то и многие другие формы должны будут уступить им свое место. И это будут обыкновенно формы, наиболее близкие к ранее вытесненной, которые все вместе будут обнаруживать какое-нибудь унаследованное несовершенство в своей организации. Но будут ли виды, уступившие свои места другим измененным и усовершенствованным видам, принадлежать к тому же самому или к иному классу, немногие из числа уступивших могут нередко сохраниться на продолжительное время, благодаря тому, что они приспособились к каким-нибудь особенным условиям жизни. Или благодаря тому, что они заняли удаленную и изолированную область, где они избегли сильной конкуренции. Например, некоторые виды тригония, обширного рода моллюсков, распространенного во вторичных формациях, сохранились в Австралийских морях. Немногие представители большой и почти вымершей группы гоноидных рыб до сих пор еще живут в наших пресных водах. Мы видим, следовательно, что окончательное исчезновение какой-нибудь группы происходит обыкновенно более медленным путем, чем ее образование. Что касается, видимо, внезапного исчезновения целых семейств или отрядов, как, например, трилобитов в конце палеозойского периода или аммонитов в конце вторичного периода, мы должны припомнить здесь то, что уже было сказано о вероятных обширных промежутках времени между нашими следующими друг за другом формациями. Продолжение этих промежутков времени могло происходить медленное, но значительное вымирание. Впрочем, если вследствие внезапной иммиграции или необычайно быстрого размножения многие виды какой-нибудь новой группы захватывали известную область, многие из прежних видов должны были исчезнуть сравнительно быстро. При этом уступать свои места должны были формы, между собой близкие, имевшие все какое-нибудь общее несовершенство – своей организации. Таким образом, способ вымирания отдельных видов и целых групп видов, как мне кажется, хорошо согласуется с теорией естественного отбора. Нам нечего изумляться факту вымирания. Если и есть чему изумляться, это нашей самонадеянности, позволяющей нам воображать, что мы понимаем всю ту совокупность сложных условий, от которых зависит существование каждого вида. Если мы забудем хотя бы на минуту что каждый вид стремится безгранично размножаться, и что всегда существуют причины, этому препятствующие, хотя мы и редко замечаем их, то вся экономия природы сделается нам непонятной. Только тогда, когда мы будем в состоянии точно указать, почему такой-то вид более богат особями, чем другой, почему этот, а не другой какой-нибудь вид, может быть натурализован в данной стране, только тогда, и не раньше, мы вправе удивляться тому, что мы не понимаем причины вымирания какого-нибудь отдельного вида или группы видов. а почти одновременном изменении форм жизни на всем земном шаре. Едва ли существует более поразительное палеонтологическое открытие, чем тот факт, что формы жизни изменяются на всем земном шаре почти одновременно. Так, наша европейская меловая формация может быть определена ископаемым во многих весьма отдаленных областях с весьма различным климатом. Даже там, где нельзя найти никакого обломка самого мела, как породы. Именно в Северной Америке, в экваториальной Южной Америке, на Огненной Земле, на мысе Доброй Надежды и на Индостанском полуострове. Потому что в этих отдаленных пунктах органические остатки, находимые в некоторых слоях, обнаруживают несомненное сходство с органическими остатками, характерными для мела. Нельзя сказать, чтобы там встречались одни и те же виды. В некоторых случаях нет ни одного вида вполне тождественного, но они относятся к тем же самым семействам, родам и подродам, и нередко обнаруживают сходство даже в таких несущественных признаках, как внешняя скульптура раковины. Мало того, другие формы, ненаходимые в европейском милу, но встречающиеся в вышележащих или в нижележащих формациях встречаются в таком же самом положении в этих отдаленных точках земного шара. В разных последовательных формациях палеозойской группы, в России, в Западной Европе и в Северной Америке разными авторами наблюдался подобный же параллелизм форм жизни. И то же самое, по словам Лоэля, наблюдается в третичных отложениях Европы и Северной Америки. Если даже не обращать внимания на немногие ископаемые виды, общий Старому и Новому Свету, общий параллелизм в последовательности форм жизни в палеозойских и третичных ярусах обеих стран все-таки будет очевиден, и различные формации легко могут быть сопоставлены одна с другой. Однако эти наблюдения относятся к морским обитателям земного шара. Мы не имеем достаточно данных, чтобы судить о том, представляют ли обитатели суши и пресных вод столь отдаленных одна от другой местностях, такой же параллелизм в своих изменениях. Есть основания сомневаться в том, что они изменяются таким же образом. Если бы Мегатериум, Майлодон, макрошения и Таксодон были привезены из Лоплаты в Европу без всяких указаний относительно их геологического положения, никто и не подозревал бы, что они жили одновременно с теми морскими моллюсками, которые существуют и поныне. Но так как эти необыкновенные чудовища существовали одновременно с мастодонтом и лошадью, то и можно, по крайней мере, предположить, что они жили в одной из позднейших третичных эпох. Когда говорят, что морские формы жизни изменялись одновременно по всему свету, не следует думать, что это выражение относится к одному году или к одному столетию, или что вообще оно имеет вполне точный геологический смысл. Если всех живущих ныне в Европе морских животных и всех морских животных, живших в Европе в плейстоценовый период, очень отдаленный период, если мерить годами, включающий в себя всю ледниковую эпоху, сравнить с теми, которые теперь живут в Южной Америке или в Австралии, то и самый опытный натуралист едва ли будет в состоянии сказать, нынешние ли или плейстоценовые обитатели Европы обнаруживают большее сходство с формами, живущими в Южном полушарии. Равным образом, различные очень компетентные наблюдатели утверждают, что некоторые из форм, живущих ныне в Соединенных Штатах, обнаруживают более тесное сходство с теми формами, которые жили в Европе в одну из поздних третичных эпох, чем с нынешними обитателями Европы. А если это так, то очевидно, что слои с ископаемыми, отлагающимися теперь у берегов Северной Америки, можно будет впоследствии сопоставлять с несколько более древними европейскими слоями. Тем не менее, едва ли можно сомневаться, что в отдаленном будущем все новейшие морские формации, именно верхний плеоцен, плеистоцен и самые новые слои Европы, Северной и Южной Америки и Австралии, должны будут рассматриваться как одновременные в геологическом смысле, так как они содержат в себе ископаемые остатки, в известной степени сходные, и так как в них уже не встречаются формы, свойственные более древним, ниже лежащим отложениям. Тот факт, что формы жизни изменяются в вышеуказанном широком смысле, одновременно в отдаленных частях света, сильно поразил таких удивительных наблюдателей, как господа Вернейль и Даршак. Указав на параллелизм палеозойских форм жизни в различных частях Европы, они прибавляют. Если, пораженные этой странной последовательностью, мы обратим наше внимание на Северную Америку и обнаружим там ряд аналогичных явлений, то нам будет казаться несомненным, что все эти изменения видов, их вымирание и появления новых, не могут быть объяснены одними изменениями морских течений или другими более или менее местными и временными причинами, но зависят от общих законов, управляющих всем животным царством. Господин Баррант высказывает веские замечания в том же самом смысле. И действительно, нечего обращаться к изменениям течений, климата или других физических условий, ища причин этих великих изменений в формах жизни. Изменений, совершающихся повсюду на Земле в самых разнообразных климатах. Мы должны, как заметил Баррант, искать здесь какой-то особый закон. Это будет нам еще яснее, когда мы обратим внимание на современное распределение органических форм и увидим, насколько слаба зависимость между физическими условиями различных стран и природой их обитателей. Этот великий факт параллельной последовательности форм жизни во всем мире легко объясняется теорией естественного отбора. Новые виды возникают благодаря тому, что имеют некоторые преимущества над прежними формами, и формы, уже преобладающие или имеющие какое-нибудь преимущество над другими формами в своей собственной стране, дают начало наибольшему числу новых разновидностей или зачинающихся видов. Мы имеем ясное доказательство этого в том, что те растения, которые преобладают, то есть являются наиболее обыкновенными и широко распространенными, производят наибольшее число новых разновидностей. Естественно также, что преобладающие, изменчивые и широко распространенные виды, уже завладевшие до известной степени территорией других видов, будут иметь наибольшие шансы распространиться еще дальше и дать в новых странах другие новые разновидности и виды. Процесс распространения часто совершается очень медленно и зависит от климатических и географических изменений, от странных случайностей, и от постепенной акклиматизации новых видов к различным климатическим условиям, через которые им приходится проходить. Но с течением времени преобладающие формы обыкновенно наиболее успешно распространяются и в конце концов становятся господствующими. Наземные формы, живущие на различных континентах, распространяются вероятно медленнее, чем обитатели одного непрерывно растилающегося моря мы вправе поэтому ожидать что встретим и мы действительно встречаем менее строгий параллелизм в последовательности наземных форм чем форм морских итак как мне кажется параллельная и в широком смысле слова одновременная последовательность одних и тех же форм жизни по всему земному шару хорошо согласуется с тем положением что новые виды происходили от господствующих видов широко распространявшихся и изменявшихся Происшедшие таким образом новые виды будут сами преобладающими, так как они приобрели некоторые преимущества над своими уже преобладавшими предками, а равно и над другими видами. Они будут распространяться дальше, изменяться и производить новые формы. Прежние формы, вытесняемые и уступающие свое место новым и победоносным формам, будут обыкновенно составлять родственные группы, так как они унаследовали какое-нибудь общее несовершенство. И поэтому, по мере того, как новые и усовершенствованные группы распространяются по всему свету, старые группы повсеместно исчезают, и повсюду будет обнаруживаться соответствие в последовательности форм как в отношении их первого появления, так и в отношении окончательного их исчезновения. В связи с этим вопросом заслуживает внимания еще одно замечание. Я указал причины, приводящие меня к заключению, что большая часть наших больших формаций, богатых ископаемыми, отложилась в продолжении периодов опускания, и что перерывы огромной продолжительности, замечаемые по ископаемым, совпадали с теми периодами, когда дно моря или оставалось неподвижным, или поднималось, или когда осадки отлагались недостаточно быстро, чтобы органические остатки могли быть ими покрыты и сохранены. Я предполагаю, что в продолжении этих длинных промежуточных периодов обитатели каждой области подвергались значительным изменениям и вымиранию, и что происходили в значительных размерах переселения из других частей света. Так как мы имеем основание думать, что обширные области испытывали движения одинакового характера, то весьма вероятно, что строго одновременные формации нередко отлагались на очень обширных пространствах в одной и той же части света. Но мы не имеем никакого права думать, что это постоянно происходило так, и что большие области всегда подвергались одинаковым движениям. Если две формации отлагались в двух областях почти в тот же, но не совершенно точно в тот же самый период, мы должны встретить в них, по причинам изложенным выше, ту же общую последовательность форм жизни, но строгого соответствия видов не будет, так как в одной области изменения, вымирание и иммиграция могли происходить в течение несколько более долгого времени, чем в другой. Я думаю, что случаи такого рода встречаются в Европе. Мистеру Прествичу в его удивительных мемуарах об эоценовых отложениях Англии и Франции удалось установить близкий общий параллелизм последовательных ярусов в обеих странах. Но при сравнении некоторых английских ярусов с французскими, хотя в обеих странах и обнаруживается удивительное соответствие в числе видов, относящихся к одним и тем же родам, однако самые виды отличаются друг от друга, и принимая в соображение близость обеих областей, трудно объяснить эти различия, если не прибегнуть, правда, к допущению, что оба моря, населенные различными, но одновременными фаунами, разделялись одно от другого перешейком. Подобные же наблюдения сделал и Лоэль по отношению к некоторым позднейшим третичным формациям. барант также указывает на существование строгого общего параллелизма между последовательными силурийскими отложениями Богемии и Скандинавии. Но при этом он находит удивительные различия в видах. Если различные формации в этих странах и не отлагались в совершенно те же периоды, Так что одна формация в одной стране соответствовала нередко пустому перерыву в другой стране, и если в обеих странах виды медленно изменялись во время отложения различных формаций и в продолжительные промежутки времени между ними, то в таком случае разные формации обеих стран могли бы быть расположены в одинаковом порядке соответственно общей последовательности форм жизни. Этот порядок мог бы превратно показаться строго параллельным, и тем не менее, виды не были бы вполне одинаковыми в кажущихся соответствующими друг другу ярусах обеих стран. О сродстве вымерших видов между собой и с ныне живущими формами. Остановим теперь наше внимание на взаимных соотношениях вымерших и ныне живущих видов. Все они группируются в немногие обширные классы, и этот факт сразу объясняется принципом родственного происхождения. Чем древнее какая-нибудь форма, тем больше, как общее правило, она отличается от ныне живущих форм. Но вымершие виды, как уже давно заметил Бакленд, могут быть все размещены или в существующие теперь группы, или в промежутки между ними. Что вымершие формы жизни заполняют промежутки между нынешними родами, семействами и отрядами, это совершенно верно. Но так как это положение часто игнорируется или даже отрицается, не лишне сделать несколько замечаний по этому поводу и привести несколько примеров. Если мы ограничимся только ныне живущими или только вымершими видами одного и того же класса, мы будем иметь далеко не столь полные ряды, как те, которые получаются, если соединить те и другие в одну общую систему. В сочинениях профессора Оуэна мы постоянно встречаем выражение обобщенной формы применяемые к вымершим животным, а в сочинениях Агасиса выражения пророческие или синтетические типы, и эти термины показывают, что такие формы действительно являются промежуточными или связующими звеньями. Другой авторитетный палеонтолог, господин Гадри, показал самым ясным образом, что многие из ископаемых млекопитающих, открытые им в Аттике, заполняют промежутки между существующими родами. Кювье считал жвачных и толстокожих за два совершенно различные отряда млекопитающих, но с тех пор было обнаружено столько ископаемых звеньев, что Оуэну пришлось изменить всю классификацию и поместить некоторых толстокожих в один подотряд с жвачными. Например, большое расстояние, разделявшее свинью от верблюда, было заполнено промежуточными формами. Унгулята, или копытные четвероногие, подразделяются теперь на парнопалых и непарнопалых. Но южноамериканское макрощение связывает до известной степени эти два большие подразделения. Никто не станет отрицать, что гиппарион представляет переходную форму между нынешней лошадью и некоторыми более древними копытными. Что за удивительное соединительное звено в цепи млекопитающих представляет южноамериканский типотериум, что и выражает данное ему профессором Жерве имя, форма, которую нельзя поместить ни в один из существующих отрядов. Сиреновые образуют совершенно отдельную группу млекопитающих, и одной из самых замечательных особенностей ныне живущих Дюгоня и Ламантина является полное отсутствие задних конечностей, от которых не осталось даже и рудимента. Но у ископаемого алитериум есть, по словам профессора Флауера, окостеневшая бедренная кость, сочленяющаяся с ясно выраженной вертлюжной впадиной таза. И таким образом это животное несколько приближается к обыкновенным копытным четвероногим, с которыми сиреновые сходны в других отношениях. Четача или киты сильно отличаются от всех других млекопитающих, но тритичные Зеуглодон и сквалодон, помещенные некоторыми естествоиспытателями в особый самостоятельный отряд, представляют, по мнению профессора Гексли, настоящих Четаче и являются связующими звеньями с живущими в воде хищными. Даже то обширное расстояние, какое существует между птицами и пресмыкающимися, оказывается, как показал только что указанный естествоиспытатель, отчасти заполненным. И самым неожиданным образом. С одной стороны страусом и ископаемым археоптериксом, а с другой стороны ископаемым компсуньятус, одним из представителей группы динозавров, заключающей в себе самых гигантских из всех наземных присмыкающихся. По отношению к беспозвоночным, барант самый высокий авторитет, на какой только мы можем сослаться, уверяет – что он с каждым днем все более и более утверждается в том мнении, что хотя палеозойские животные и могут, конечно, быть размещены в ныне существующие группы, однако в этот древний период самые группы не были так явственно разграничены одна от другой, как они разграничены теперь. Некоторые авторы отрицали возможность рассматривать какой бы то ни было вымерший вид или группу видов как промежуточные между двумя ныне живущими видами или группами видов. Если понимать под этим, что вымершая форма занимает по всем своим признакам прямо промежуточное положение между двумя ныне живущими формами или группами, то такое возражение, вероятно, основательно. Но в естественной классификации многие ископаемые виды, несомненно, находятся между нынешними видами и некоторые вымершие роды между ныне живущими родами, даже между родами, относящимися к различным семействам. Наиболее обыкновенный случай, особенно по отношению к очень отдаленным друг от друга группам, каковы, например, рыбы и присмыкающиеся, будет, по-видимому, следующий. Если обе группы в настоящее время отличаются одна от другой двумя десятками признаков, древние представители их разнились между собой меньшим числом признаков. Так что обе группы прежде стояли несколько ближе одна к другой, чем теперь. Обыкновенно думают, что чем древнее какая-нибудь форма, тем больше в ней можно найти признаков, связывающих между собою группы, ныне далеко отстоящие одна от другой. Это замечание, конечно, должно относиться только к тем группам, которые подвергались сильным изменениям в течение геологических времен. Было бы трудно доказать справедливость этого мнения, так как и теперь находят время от времени еще до ныне существующее животное, как, например, лепидосарин, обнаруживающее признаки родства с очень далеко стоящими группами. Однако, если мы сравним древних присмыкающихся и земноводных, древних рыб, древних головоногих и оценовых млекопитающих с более новыми представителями тех же классов, мы должны будем допустить, что есть доля истины в этом замечании. Посмотрим теперь, как эти разнообразные факты и выводы согласуются с теорией происхождения путем изменений. Так как этот предмет несколько сложен, то я попрошу читателя обратиться к диаграмме, приложенной к этой книге. Предположим, что буквы, напечатанные курсивом и с цифрами, представляют роды, а пунктирные линии, от них расходящиеся, виды каждого рода. Диаграмма эта слишком проста, Она изображает лишь очень немногие роды и очень немногие виды. Но это для нас не важно. Пусть горизонтальные линии обозначают последовательные геологические формации, и все формы, помещенные ниже самой верхней линии, пусть изображают собой формы вымершие. Три ныне существующие рода A14, Q14, P14 образуют небольшое семейство. B14 и М4 – близкородственное семейство или подсемейство, ао 14 и М14 – третье семейство. Эти три семейства вместе со многими вымершими родами, стоящими на разных родословных линиях, расходящихся от родоначальной формы Эй, составляют отряд, потому что все они должны были унаследовать нечто общее от своего древнего прародителя по принципу постоянного стремления к расхождению признаков, для иллюстрации которого и была приведена эта диаграмма, чем новее какая-нибудь форма, тем более она будет, вообще говоря, отличаться от своего древнего прародителя. Отсюда понятно то правило, что наиболее древние ископаемые наиболее отличаются от ныне существующих форм. Мы не должны, однако, думать, что расхождение признаков – нечто неизбежное. Оно зависит только от того, что потомкам какого-нибудь вида удается захватить многие и разнообразные места в экономии природы. Таким образом, вполне возможно, как мы это видели на примере некоторых силурийских форм, что вид может продолжать свое существование, изменяясь весьма слабо, в зависимости от слабого изменения условий его жизни, и сохранит в продолжении огромного периода времени одни и те же общие признаки. Это изображено на диаграмме буквой F14. Все многочисленные формы, вымершие и современные, происшедшие от A, образуют, как было замечено ранее, один отряд. И этот отряд, вследствие постоянно действовавших влияний вымирания и расхождения признаков, разделится на различные подсемейства и семейства, из которых некоторые должны были, вероятно, погибать в различные периоды, а некоторые продолжают существовать до настоящего времени. Рассматривая эту диаграмму, можно видеть, что если бы многие из вымерших форм, которые, как мы предполагаем, погребены в последовательных формациях, были открыты в разных местах в нижней части серии, три нынешние семейства на самой верхней линии стали бы менее разниться одно от другого. Если бы, например, были открыты роды A1, A5, A10, ф 8 м 3 м 6 м 9 эти три семейства оказались бы так тесно связанными друг с другом, что они, вероятно, были бы соединены в одно большое семейство, подобно тому, как это случилось с жвачными и некоторыми толстокожими. Тот, кто не соглашается смотреть на вымершие роды, связывающие таким образом ныне живущие роды трех семейств, как на роды промежуточные, может быть отчасти прав, потому что они оказываются промежуточными не непосредственно, но длинным и обходным путем через многие очень различные формы. Если бы многие вымершие формы были открыты выше одной из средних горизонтальных линий или геологических формаций, например, выше линии номер 6, и ни одна не была открыта ниже этой линии, то только два семейства именно находящиеся слева А14 и прочие, и Б14 и прочие, соединились бы в одно, и тогда осталось бы два семейства, которые менее различались бы одно от другого, чем они различались до открытия ископаемых. И опять-таки, если предположить, что три семейства, стоящие на верхней линии и заключающие в себе 8 родов от А14 по М14, отличаются одно от другого полудюжиной важных признаков. То те семейства, которые существовали в период, обозначенный цифрой 6, наверное, отличались одно от другого меньшим числом признаков, потому что в этот ранний период своего развития они должны были в меньшей степени отличаться от своего общего прародителя. Таким образом, древние и вымершие роды оказываются нередко по своим признакам в большей или меньшей степени промежуточными между их измененными потомками или между их побочными родственниками. В природе эти отношения должны быть несравненно сложнее, чем это изображено диаграммой, потому что группы были многочисленнее, они должны были существовать далеко не одинаковое время и изменяться в весьма различной степени. Так как у нас есть только последний том геологической летописи, да и тот в очень разрозненном виде, то мы и не имеем никакого права рассчитывать, за исключением лишь редких случаев, на возможность пополнить большие пробелы в естественной системе и таким образом соединить отдельные семейства в отряды. Все, что мы имеем право ожидать, это чтобы группы, подвергавшиеся в известные геологические периоды большим изменениям в более древних формациях, стояли несколько ближе одна к другой, чтобы древние представители групп менее отличались один от другого некоторыми из своих признаков, чем отличаются друг от друга нынешние представители этих групп. А это, по единодушному свидетельству наших лучших палеонтологов, случается весьма нередко. Таким образом, главнейшие факты, касающиеся взаимных соотношений вымерших форм жизни между собой и с ныне живущими формами, удовлетворительно объясняются теории родственного происхождения путем изменений. А между тем, они совершенно необъяснимы ни с какой другой точки зрения. С точки зрения этой же теории очевидно, что фауна какого-нибудь большого периода в истории Земли должна занимать по своему общему характеру промежуточное место между фаунами, ей предшествовавшей и за ней последовавшей. Так, Виды, жившие в шестую большую эпоху развития, обозначенную на диаграмме, были измененными потомками тех, которые жили в пятую эпоху, и родоначальниками тех, которые еще больше изменились в седьмую эпоху. Следовательно, они едва ли могут не быть почти промежуточными по своим признакам между более ранними и более поздними формами жизни. Мы должны, однако принимать во внимание полное вымирание некоторых предшествующих форм, переселение в данную область новых форм из других областей и значительную степень изменений, совершившихся во время продолжительных пустых промежутков между последовательными формациями. За этими ограничениями фауна каждого геологического периода, несомненно, должна быть по своим признакам промежуточной между фаунами предшествующей и последующей. Я приведу только один пример. Именно, что ископаемые Девонской системы, когда она была впервые открыта, были сразу признаны палеонтологами за промежуточные по своим признакам между ископаемыми, лежащей выше каменно-угольной и лежащей ниже силурийской систем. Но каждая фауна не должна быть непременно промежуточной в строгом смысле слова, так как промежутки времени, протекавшего между последовательными формациями, могли быть и неравны то обстоятельство что некоторые роды представляют исключение из этого правила не противоречит истине того положения что фауна каждого периода в ее целом является по своим признакам почти промежуточной между предшествующей и последующей фаунами например когда доктор Фальконер расположил виды мастодонтов и слонов в два ряда в один по их взаимному сродству и в другой по периодам их существования, то оказалось, что эти два ряда не согласуются между собою в расположении форм. Виды с крайними признаками оказываются и не самыми древними, и не самыми новыми, а виды с промежуточными признаками не занимают промежуточного места по эпохе. Но предположив на минуту, что в этом и в других подобных случаях мы имеем точные данные о времени первого появления и исчезновения видов, чего далеко нет на самом деле, мы не имеем основания думать, что последовательно возникавшие формы должны непременно существовать в течение соответствующих промежутков времени. Более древняя форма могла в некоторых случаях существовать значительно дольше, чем форма, появившаяся где-нибудь позже. И это особенно естественно по отношению к наземным формам, населяющим различные области. Вслед за большими формами Возьмем малые. Если мы расположим главнейшие ныне живущие и вымершие породы домашнего голубя в ряды по их сродству, то такое расположение не будет вполне согласовываться с тем порядком, в каком возникали эти породы во времени, и еще менее с порядком их исчезновения, так как родоначальный скалистый голубь существует до сих пор, а многие разновидности, промежуточные между скалистым и гонцом, вымерли и гонцы, занимающие по существенному признаку длине клюва, крайнее место возникли раньше, чем короткоклювые турманы, которые в этом отношении занимают в данном ряду противоположное место. Заключение о том, что органические остатки какой-нибудь промежуточной формации имеют в известной степени промежуточные признаки, стоит в тесном соотношении с защищаемым всеми палеонтологами фактом, что ископаемые из двух последовательных формаций более тесно связаны между собой, чем ископаемые двух отдаленных друг от друга формаций. Пикте приводит хорошо известный пример общего сходства органических остатков в различных ярусах меловой формации, причем виды в каждом ярусе различны. Тот, кто знаком с распределением ныне живущих видов по поверхности земного шара, не станет искать объяснение этого близкого сходства различных видов в двух близко следующих одна за другой формациях в том, что физические условия древних областей оставались почти одинаковыми. Нужно помнить, что организмы, по крайней мере те, которые жили в морях, изменялись почти одновременно по всему свету и, следовательно, при совершенно различных климатах и условиях. Припомним те удивительные климатические изменения, которые происходили в плейстоценовый период, заключающий в себе и всю ледниковую эпоху, и заметим, как мало они отразились на видовых формах обитателей моря. С точки зрения теории родственного происхождения совершенно понятно, что ископаемые остатки из близко следующих одна за другой формаций тесно между собой связаны хотя и относятся к различным видам. Так как отложение каждой формации часто прерывалось, и так как между последовательными формациями существуют большие пробелы, то, как я пытался показать в предыдущей главе, мы не можем и рассчитывать найти в какой-нибудь одной или в двух формациях все промежуточные разновидности между видами, возникшими в начале и в конце этих периодов. Но после таких перерывов, очень долгих, если измерять их годами, и не очень продолжительных, если измерять их геологически, мы можем найти тесно связанные между собой формы или, как их называют некоторые авторы, замещающие, викорирующие виды. И их мы действительно находим. Одним словом, мы находим именно такие доказательства медленных и едва уловимых изменений видовых форм, какие мы имеем право ожидать о степени развития древних форм сравнительно с ныне живущими. Мы уже видели в четвертой главе, что степень дифференцировки и специализации частей организма, достигшего зрелости, является, как можно полагать, наилучшим показателем относительного совершенства или высоты его организации. Равным образом мы видели, что так как специализация частей дает организму преимущество, то естественный отбор стремится к тому, чтобы сделать организацию каждого существа более специализированной и совершенной, и в этом смысле более высокой. Наряду с этим, естественный отбор может сохранить многие существа с простой и неусовершенствованной структурой, приспособленные к простым условиям жизни, и в некоторых случаях даже может понижать или упрощать организацию, что делает такие упрощенные существа – лучше приспособленными к новым условиям их жизни. В других и более обыкновенных случаях новые виды становятся выше по организации, чем их предшественники, потому что в борьбе за жизнь они одерживают верх над прежними формами, с которыми им приходится конкурировать. Мы можем заключить отсюда, что если бы при почти одинаковых климатических условиях и оценовым обитателям земного шара пришлось конкурировать с современными обитателями, последние одолели и истребили бы первых, подобно тому, как эоценовые вторичных и вторичные, палеозойских. Так что и в силу этого основного критерия в борьбе за жизнь, которым является победа, а также в силу критерия специализации органов, новые формы должны быть, согласно теории естественного отбора, выше древних. Так ли это на самом деле? Огромное большинство палеонтологов ответило бы на это утвердительно, и кажется, что этот ответ нужно признать за истину, хотя и трудно ее доказать. Нельзя считать за серьезное возражение против этого вывода то обстоятельство, что некоторые плеченогие остались мало измененными со времени крайне отдаленной геологической эпохи, и что некоторые наземные и пресноводные моллюски остались почти теми же самыми с того времени, когда, насколько мы знаем, они впервые появились. Не представляет непреодолимого затруднения и то, что фарменифера по уверению доктора Карпентера, не прогрессировали в своей организации даже со времени Лаврентьевской эпохи, потому что некоторые организмы должны были остаться приспособленными к простым условиям жизни. А какие же организмы могут быть лучше к ним приспособлены, чем эти низкоорганизованные протозоа? Возражения, подобные вышеуказанным, были бы роковыми для моей теории, если бы прогресс в организации предполагался ею как необходимое условие. Равным образом, они были бы роковыми, если бы можно было доказать, что, например, вышеназванные фораминифера впервые появились в Лаврентьевскую эпоху или, ранее упомянутые плеченогии, в Кембрийскую эпоху, потому что тогда не было бы достаточно времени, для достижения этими организмами той степени развития, какой они достигли в эти эпохи. Но раз они достигли данной степени развития, совсем нет необходимости, с точки зрения теории естественного отбора, чтобы они продолжали развиваться дальше, хотя они и должны в каждую следующую эпоху слегка изменяться, чтобы удерживать свои места при тех слабых изменениях, какие происходят в условиях их существования. Приведенные ранее возражения тесно зависят от вопроса, знаем ли мы действительно, насколько стар наш мир, и в какие периоды различные формы жизни впервые появлялись. Об этом можно еще много спорить. Вопрос о том, подвинулась ли вперед организация в ее целом, во многих отношениях крайне запутан. Геологическая летопись, неполная в отношении всех периодов, не простирается до времен достаточно отдаленных, чтобы обнаружить с несомненной ясностью, что в продолжении известной нам истории мира организация значительно подвинулась вперед. Даже и в настоящее время, рассматривая представителей одного и того же класса, натуралисты не согласны между собой в том, какие формы следует считать высшими. Так, одни считают силахий или акул высшими представителями рыб, потому что они некоторыми важными чертами своей организации приближаются к присмыкающимся. Другие считают высшими костистых рыб. Ганоидных рыб ставят между силахиями и костистыми. Последние в настоящее время представляют группу по числу форм значительно преобладающую, но раньше существовали одни только силахии и гоноидные. И в данном случае мы можем решить, прогрессировали или деградировали рыбы в своей организации только согласно с тем, Какой критерий высоты организации мы пожелаем избрать? Попытки сравнивать в отношении высоты организации представителей различных типов совершенно безнадежны. Кто решит, кто выше, каракатица или пчела? Это насекомое, которое великий фон Бер считал фактически выше организованным, чем рыба, хотя по другому типу. В сложной борьбе за жизнь вполне вероятно, что ракообразные не очень высоко организованные среди представителей своего класса, одолеют головоногих, высших представителей моллюсков. И такие ракообразные, хотя и невысоко развитые, должны быть поставлены весьма высоко в ряду беспозвоночных животных, если руководиться при их оценке самым решительным из всех испытаний – законом борьбы. Помимо этих присущих самому предмету трудностей в решении вопроса о том, какие формы наиболее прогрессировали в своей организации, мы не должны сравнивать одних только высших представителей какого-либо класса, существовавших в два каких-нибудь периода, хотя, несомненно, это важный и, может быть, самый важный элемент при подведении итогов. Но мы должны сравнивать всех представителей, низших и высших, в двух данных периодах. В некоторую древнюю эпоху, преобладали по численности высшие и низшие моллюски, именно головоногие и плеченогие. В настоящее время обе эти группы сильно сократились, между тем как другие, промежуточные по организации, значительно умножились. Вследствие этого некоторые натуралисты держатся того мнения, что моллюски достигали прежде более высокого развития, чем ныне. Но и в пользу противоположного мнения можно привести еще более веский довод, а именно, сильное сокращение плеченогих и, и тот факт, что наши нынешние головоногие, хотя и немногочисленны, но более высокоорганизованы, чем их древние представители. Мы должны также сравнивать относительное количество высших и низших классов за два какие-либо периода для всей земной поверхности. Если, например, В настоящее время существует 50 тысяч различных форм позвоночных животных, и если бы мы знали, что в некоторый прежний период существовало их только 10 тысяч, мы могли бы смотреть на это увеличение числа форм в высшем классе, предполагающее большое сокращение числа низших форм, как на решительный прогресс в организации мира. Мы видим отсюда, как безнадежно трудно при таких крайне сложных условиях сравнивать с полной правильностью относительную высоту организации не вполне известных фаун последовательных периодов. Мы еще яснее оценим эту трудность, изучая некоторые ныне существующие фауны и флоры. Необыкновенная быстрота, с какой европейские организмы распространились в недавнее время в Новой Зеландии и захватили места, занятые раньше туземными формами, дает нам право думать, что если бы все животные и растения Великобритании были водворены в Новой Зеландии, весьма многие британские формы со временем вполне натурализовались бы там и вытеснили бы многие туземные формы. С другой стороны, основываясь на том факте, что едва ли хоть один обитатель Южного полушария одичал где-нибудь в Европе, мы имеем полное основание сомневаться в том, чтобы новозеландские формы будучи все водворены в Великобритании, могли в сколько-нибудь значительном числе захватить места, занятые ныне нашими отечественными растениями и животными. С этой точки зрения организмы, населяющие Великобританию, занимают более высокое место в ряду форм сравнительно с новозеландскими. И несмотря на это, самый сведущий естествоиспытатель, изучивший виды той и другой страны, не мог бы предвидеть такого результата. Агасис и некоторые другие компетентные судьи утверждают, что древние животные сходны до известной степени с зародышами современных животных того же самого класса, и что геологическая последовательность вымерших форм почти параллельна с эмбриологическим развитием форм нынешних. Такой взгляд удивительно хорошо согласуется с нашей теорией. В одной из следующих глав Я постараюсь показать, что взрослая форма отличается от своего зародыша вследствие тех изменений, которые наступают не в самом раннем возрасте, а появляются уже в унаследованном виде в соответствующем возрасте. Этот процесс, хотя он и оставляет зародыш почти без изменений, постоянно накопляет в последовательных поколениях все большее и большее отличие по сравнению со взрослой формой. Таким образом, Зародыш представляет собой как бы сохраняемый природный портрет прежнего и менее измененного состояния вида. Возможно, что это положение верно, но едва ли его можно будет когда-нибудь доказать. Если, например, мы видим, что древнейшие известные нам млекопитающие, пресмыкающиеся и рыбы, безусловно принадлежат к современным классам этих животных, хотя некоторые из этих древних форм несколько менее отличаются друг от друга, Чем нынешние типичные представители тех же самых групп, тщетно было бы искать животных с общими эмбриологическими чертами позвоночных, пока не открыты богатые ископаемыми слои много ниже самых нижних кембрийских слоев, но на это открытие мало надежды о последовательном появлении одних и тех же типов в пределах одних и тех же областей в течение позднейших третичных периодов. Уже много лет назад мистер Клифт показал, что ископаемые млекопитающие из австралийских пещер близко родственны с ныне живущими сумчатыми этого континента. В Южной Америке даже неподготовленный наблюдатель подмечает подобные же соотношения при виде найденных в разных местностях Лаплаты кусков гигантского панциря, подобного панцирю броненосца. И профессор Оуэн поразительнейшим образом доказал, что большая часть ископаемых млекопитающих, погребенных там в таком изобилии, относится к южноамериканским типам. Эти соотношения обнаруживаются еще яснее в замечательной коллекции ископаемых костей, собранной господами Лундом и Клаузеном в пещерах Бразилии. Эти факты произвели на меня такое сильное впечатление, что в 1839 и 1845 годах я выступил горячим защитником этого закона последовательности типов, этого удивительного соотношения между отжившим и продолжающим жить на одном и том же континенте. Впоследствии профессор Оуэн распространил то же обобщение и на млекопитающих Старого Света. Тот же самый закон открывается и в данных этим автором реставрациях вымерших гигантских птиц Новой Зеландии. Мы видим его также и на птицах, из бразильских пещер. Мистер Вудвард показал, что этот закон применим и к морским моллюскам, но, благодаря широкому распространению большинства моллюсков, он не так ясно на них обнаруживается. Можно указать еще и другие случаи, например, соотношение между вымершими и ныне живущими пресноводными моллюсками Мадеры или между вымершими и ныне живущими полупресноводными моллюсками арала каспийского моря. Но что именно выражает собой этот замечательный закон последовательности одних и тех же типов в пределах одних и тех же областей? Нужно быть очень смелым, чтобы, сравнив нынешний климат Австралии и частей Южной Америки под той же широтой, решиться, с одной стороны, объяснять не в населении этих двух континентов различием физических условий, а с другой стороны, сходством условий, объяснять существование тех же самых типов, на каждом континенте в позднейшие эпохи третичного периода. Нельзя также ссылаться на то, что существует непреложный закон, по которому сумчатые должны были главным образом или исключительно появляться в Австралии, или что неполнозубые и другие американские типы должны были рождаться только в Южной Америке, потому что мы знаем, что Европа в древние времена была населена многочисленными сумчатыми, А в упомянутых выше сочинениях я показал, что в Америке закон распределения наземных млекопитающих прежде был иной, чем теперь. Северная Америка обнаруживала прежде сильное сходство с теперешними особенностями южной половины континента, и южная половина континента стояла прежде в более тесной, чем теперь, связи с северной половиной. Подобным же образом из открытий Фальконера и Котли мы знаем, что Северная Индия по фауне млекопитающих стояла прежде в более тесной, чем теперь, связи с Африкой. Можно привести аналогичные факты и относительно распространения морских животных. Теория родственного происхождения путем изменений сразу объясняет великий закон, долго длящийся, но не безусловной последовательности одних и тех же типов в пределах одних и тех же областей потому что обитатели каждой части света, конечно, будут стремиться оставить в той же области близкородственных, но до некоторой степени измененных потомков в течение ближайшего следующего периода времени. Если обитатели одного континента прежде сильно отличались от обитателей другого, то и их измененные потомки продолжают отличаться почти так же и в той же степени, но по истечении очень длинных промежутков времени и после больших географических изменений, допускающих в значительных размерах взаимное переселение, формы более слабые будут вытеснены господствующими формами, и в результате не будет ничего неизменного в распределении организмов. Может быть, кто-нибудь спросит в шутку, неужели я думаю, что мегатерий и другие родственные ему громадные чудовища, жившие прежде в Южной Америке, оставили после себя ленивца, Броненосца и муравьеда как своих выродившихся потомков это ни на минуту не может быть допущено. Эти гигантские чудовища совершенно вымерли и не оставили потомства, но в пещерах Бразилии было найдено много вымерших видов, близко сходных по величине и по всем другим признакам с видами, живущими еще и теперь в Южной Америке, и некоторые из этих ископаемых могли быть действительными предками ныне живущих видов. Не следует забывать, что согласно с нашей теорией, все виды одного и того же рода – суть потомки какого-нибудь одного вида. Так что, если в какой-нибудь геологической формации найдено шесть родов, имеющих каждый по восьми видов, и в следующей за ней формации шесть других близких или замещающих родов с тем же числом видов в каждом, мы можем заключить отсюда, что в общем только один вид каждого из более древних родов оставил измененных потомков, которые и образуют новые роды, заключающие в себе разные виды. Другие же семь видов каждого древнего рода вымерли и не оставили потомства. Либо, и это наиболее обыкновенный случай, два или три вида только в двух или в трех из шести древних родов становятся родоначальниками новых родов, а другие виды этих родов и другие целые роды совершенно исчезают. В отрядах, которые клонятся к упадку и в которых замечается сокращение числа родов и видов, как у южноамериканских неполнозубых, еще меньшее число родов и видов оставляет измененных кровных потомков. Краткий обзор предыдущий и настоящий глав. Я пытался показать, что геологическая летопись в высшей степени не полна, что только небольшая часть земного шара тщательно исследована геологами что только некоторые классы организмов в изобилии сохранились в ископаемом состоянии, что число как экземпляров, так и видов, сохранившихся в наших музеях, совершенно ничтожно по сравнению с числом поколений, сменявших друг друга даже в продолжении одной формации, что так как опускание является почти необходимым условием для накопления осадков, богатых разнообразными ископаемыми видами, и достаточно мощных, чтобы противостоять будущему разрушению, то между нашими последовательными формациями должны были протекать большие промежутки времени, что вымирание должно было преобладать в периоды опускания, а изменения в периоды поднятия, и что памятники последних периодов сохранились менее полно, что каждая отдельная формация не отлагалась непрерывно что продолжительность каждой формации, вероятно, коротка сравнительно со средней продолжительностью видовых форм, что миграции играли важную роль в первом появлении новых форм в какой-нибудь области и формации, что широко распространены те виды, которые наиболее часто изменялись и наичаще давали начало новым видам, что разновидности первоначально были местными и, наконец, что хотя каждый вид и должен был пройти через многочисленные переходные стадии, периоды, в продолжении которых каждый вид подвергался изменениям, многочисленные и продолжительные периоды, если измерять их годами, были, вероятно, непродолжительны по сравнению с теми периодами, в течение которых каждый вид оставался в неизменном состоянии. Эти причины, вместе взятые, в значительной мере объясняют, почему мы, хотя и находим многие переходные звенья, все-таки не находим тех бесчисленных разновидностей, которые связывали бы вместе незаметными постепенными переходами все вымершие и существующие формы. Следует также постоянно иметь в виду, что могущая нам встретиться переходная разновидность между двумя формами может быть сочтена за новый и самостоятельный вид, если только не удалось восстановить всю цепь переходов потому что нельзя утверждать, будто у нас есть надежный критерий, по которому можно различать виды от разновидностей. Кто не согласится признать неполноту геологической летописи, тот вправе отвергнуть и всю мою теорию, потому что он тщетно будет спрашивать, где те бесчисленные переходные звенья, которые должны были в прошедшие времена связывать близкосходные или замещающие виды, находимые в последовательных ярусах одной и той же большой формации. Он не поверит, что огромные промежутки времени должны были протекать между нашими последовательными формациями. Он не обратит внимания на ту важную роль, какую играли миграции по отношению к формациям какой-нибудь одной великой области, например Европы. Он может настойчиво указывать на видимое, хотя часто лишь обманчивая внезапное появление целых групп видов. Он может спросить, где же остатки этих бесчисленных организмов, которые должны были существовать задолго до отложения кембрийской системы. Мы знаем теперь, что по крайней мере одно животное, наверное, тогда существовало. Но я могу ответить на этот последний вопрос только тем предположением, что там, где теперь растилаются наши океаны, они существовали в течение огромного периода времени, и что там, где теперь находятся наши колеблющиеся континенты, они находились со времени начала кембрийской системы. Но что задолго до этой эпохи мир представлял совершенно иную картину, и что древнейшие континенты, сложенные из формаций более древних, чем все нам известные, сохранились теперь только в виде остатков в метаморфизованном состоянии или до сих пор еще погребены под океаном. Оставляя в стороне эти затруднения, мы видим, что другие основные и руководящие факты палеонтологии удивительно согласуются с теорией родственного происхождения путем изменений через образование разновидностей и естественный отбор. Мы можем таким образом понять, почему новые виды возникают медленно и последовательно, почему виды различных классов Не изменяются обязательно все вместе или одинаково быстро, или в одинаковой степени, и однако с течением времени все до известной степени подвергаются изменению. Вымирание древних форм является почти неизбежным следствием возникновения новых форм. Мы можем понять, почему вид, раз исчезнувший, никогда не появляется вновь. Группы видов медленно увеличиваются в числе и существуют в течение неодинаковых периодов времени, потому что процесс изменения обязательно должен идти медленно и зависит от многих сложных условий. Господствующие виды, относящиеся к обширным и господствующим группам, имеют тенденцию оставить многих измененных потомков, которые образуют новые подгруппы и группы. Как скоро они образовались, виды менее сильных групп как унаследовавшие от общего предка некоторое несовершенство организации, обнаруживают тенденцию вымирать все вместе и не оставить измененного потомства на лице Земли. Но окончательное вымирание целой группы видов может идти иногда очень медленно вследствие переживания немногих потомков, долго остающихся в защищенных и изолированных местностях. Раз какая-нибудь группа совершенно исчезла, она не появляется вновь, потому что цепь поколений прервана. Мы можем понять, почему господствующие формы, распространенные широко и дающие наибольшее число разновидностей, имеют наклонность населить мир близкими к ним, но измененными потомками, и эти последние обыкновенно с успехом вытесняют группы, уступающие им в борьбе за существование. Вследствие этого, после долгих промежутков времени органическое население земного шара и кажется изменившимся одновременно. Мы можем понять, почему все формы жизни, древние и современные, все вместе распределяются в немногие большие классы. Мы можем понять, что чем древнее какая-нибудь форма, тем более, в силу постоянного стремления к расхождению признаков, она вообще говоря отличается от ныне живущей. Почему древние и вымершие формы часто заполняют промежутки между ныне существующими формами, иногда связывая в одно целое две группы, считавшиеся раньше отдельными, но чаще только несколько больше, сближая их между собой. Чем древнее какая-нибудь форма, тем чаще она занимает положение, в некоторой степени промежуточное между группами, ныне самостоятельными, потому что чем древнее форма, тем она теснее связана, а следовательно и более сходна с общим предком групп, с тех пор далеко разошедшихся. Вымершие формы лишь в редких случаях занимают место прямо промежуточное между формами, ныне существующими. Но они все-таки являются промежуточными, так как стоят на длинном и окольном пути, идущем через различные другие вымершие формы. Нам становится ясным, почему органические остатки из какой-нибудь промежуточной формации занимают и по своим признакам промежуточное место. Обитатели мира в каждый последовательный период его истории побеждали своих предшественников в борьбе за жизнь. В этом смысле они выше своих предшественников и являются обыкновенно более специализированными в своей организации, и в этом заключается объяснение того общего мнения, разделяемого столь многими палеонтологами, что организация в целом развивалась прогрессивно. Вымершие и древние животные – сходны до известной степени с зародышами более поздних животных, принадлежащих к тем же классам. И этот изумительный факт, с точки зрения нашей теории, получает простое объяснение. Последовательность одних и тех же типов организации в одних и тех же областях в позднейшие геологические периоды перестает быть загадочной и становится понятной на основании принципа наследственности. Итак, если геологическая летопись настолько неполна, как многие думают, а можно по крайней мере утверждать, что нельзя отстаивать ее полноту, то главные возражения против теории естественного отбора в значительной степени ослабляются или исчезают. С другой стороны, все главные законы палеонтологии ясно, как мне кажется, свидетельствуют, что виды произошли путем обычного размножения, причем старые формы вытеснялись новыми и усовершенствованными формами жизни этими продуктами изменчивости и переживания наилучше приспособленных.